Глава четвертая. Вачеграмма. Полковнику Костенко, УГРО МВД СССР. Во время очной ставки с бывшим первым заместителем МВД Чурбановым, бывший секретарь Бухарского обкома Рахматов показал, что некий пенсионер Завер продал ему уникальное кольцо дымчатого топаза, работа неизвестного уральского ювелира начала прошлого века, представляющая музейную ценность.